162. Характер текущих событий резко изменит положение. Везде будут друзья, идущие навстречу и помогающие во всем. Получат они указания, были они вам чужие, станут свои. Верьте им в этом. Новые отношения и новую заботу встретите с их стороны. Они слуги ваши, но не недоброжелатели.